Идея общины. 10 февраля 1938 Почему следует думать, что приложение высших принципов возможно лишь в общине? Служение общему благу может и должно осуществляться во всех условиях. Но, конечно, при сознательном сотрудничестве такое служение возрастает в неучитываемой прогрессии. Не следует запугивать читателей желанием вернуть всех – К первобытной патриархальной общине. Ведь люди так различно представляют себе эту первобытную патриархальную общину. Не забудем, что новая эпоха требует и новых определительных, и ничто так недалеко от современного мышления, как патриархальность, да еще первобытная. Учение живой этики или новой жизни нигде не настаивает на тесном общении. Даже наоборот, именно предупреждает против телесного толкания. Неустанно повторяется, что сотрудничество должно проявляться в каждодневном обиходе во всех условиях, в которые нас поставила жизнь. Но телесное толкание и все мелочи жизни создают тяжкую атмосферу, в которой вместо единения упрочивается злостное разъединение. Нужно сознательное Дружественное сотрудничество всегда всюду и во всем? Но все искусственные объединения ни к чему хорошему не приводили и не приведут? В семье мы уже имеем пример общинного жития. И почему нам думать о какой-то первобытной патриархальной общине, а не постараться выполнить прежде всего наши обязательства в своей семье? Почему среди? Разрешение вопросов общинного жития не обратить внимание прежде всего на домашний быт. Именно если бы люди отдавали себе отчет о значении общинного начала, то при заключении брака они проявляли бы больше здравого смысла. Они поняли бы, какую ответственность принимают на себя за сочетание часто несоединимых элементов. Можно успешно сотрудничать, находясь в разных городах и даже странах, Расстояние с каждым новым научным открытием и изобретением становится все более и более несущественным, и все сильнее и ярче утверждается единственное истинное единение — единение в духе и сознании. Братство может осуществляться лишь при единении сознаний. Над этим объединением сознания с ближайшими учениками работает учитель, но телесное единение — не принимается во внимание. И даже очень сгармонизированные сознания, находившиеся в сравнительной телесной близости, должны иногда расходиться для обновления сил и новых накоплений. Отсюда и наставление владыки Будды о необходимости путешествий для общинников. Итак, следует понимать общину не в узком смысле, но в самом широком. Именно как сотрудничество Со всем человечеством, со всеми мирами, со всем сущим. Люди так страдают от недостатка дружелюбного отношения друг к другу, потому замыкание их в закрытой общине только еще больше укрепит их отчуждение от мировой общины, которая вмещает в себе все человечество, все планы бытия. Именно создается эпоха общего сотрудничества также не согласна с определением лишь положительной роли монастырей. Тот факт, что некоторые из них просуществовали несколько веков, сам по себе ничего не доказывает. Страны переживали всякие бури. Сменялись правители, сменялись князья, церкви и настоятели монастырей. А страны, дворцы, так же как и стены монастырские, продолжали стоять. Но по истории мы знаем, как наиболее чтимые и выдающиеся святые уходили из монастырей и основывали новые ордена часто бродячих монахов и монахинь. Истинные подвижники, стремившиеся к сдвигу, к эволюции, не могли ужиться в мертвых стенах, которые часто больше напоминали темницу духа, нежели очаг света. За редкими исключениями и при... В самом своем основании некоторые монастыри имели то благое влияние на население, которое они и должны были оказывать, но уже в книгах «Добротолюбие» и много раньше можно найти описание ужасных пороков, развивавшихся в монастырских общежитиях. Немало указаний о том же и в буддийской литературе. Человеческая природа всюду та же.